Киан Ардалан Одиннадцатый цикл Предисловие Внимание! Далее упоминаются темы, вызывающие эмоциональный дискомфорт. Их можно счесть спойлерами. Позвольте вставить ремарку, пока вы не окунулись в мир произведения. Одиннадцатый цикл Повествует о многом и затрагивает весьма неприятные для кого-то темы. Физические увечья, психические расстройства, насилие, подробные сцены секса. В тексте они присутствуют неспроста. Отнюдь не для того, чтобы оглушить тупым ударом полбу. Требовалось вырисовать жестокий мир во всей красе, поскольку книга в сути своей весьма мрачна, и не сглаживает острых углов. Она о непримиримой борьбе, даже когда надежда иссякла до капли. О том, как разрывают вуаль и мужественно встречают зло лицом к лицу. О жизни в равнодушном мире, который не прощает слабости, и о поиске своего пути. Здесь я бы хотел воздать дань уважения покойному Кентаро Миуре, создателю «Берсерка», Без него мир бы не узрел франшизы Dark Souls, и до вас вряд ли дошла бы эта книга. Не стану указывать, как воспринимать одиннадцатый цикл, однако позволю себе совет: предельно ясных и лаконичных книг на свете исключительно много. Однако жизнь редко бывает ясна и лаконична. Возможно, мое творение покажется бессвязным и непонятным, но лишь дослушав до конца. Вы служите все кусочки мозаики воедино. Персонажи и гласарий. Акары. Раса, возникшая на исходе шестого цикла. Великаны с угольно-черной кожей, наделенные чудовищной силой. Из-за натиска тумана воспылали к владыкам ненавистью и враждой. Бек. Друг Далилы. Болтон. Третий по размеру город Бравники и ее промышленное сердце, где собирают и закупоривают хаар. Брэдли. Лучший друг Норы. Белый ястреб. Один из первых зерубов. Имеет человекоподобное тело и голову белоперого ястреба. Брат Клеменс. Слепой член мужского ордена служителей. Верховный владыка. Самое могущественное создание в мире и, по преданиям, предтеча всего сущего. Семя всегда рождается от его крови. Вершительница Фелиция Оберн. Судья, выносящая приговоры в Клерии. Виктор, заместитель Норы, хладнокровный тактик. Владыки, причудливые и наиболее могущественные существа, сродни божествам. Волтар, последний дракон, заточенный в очреве утеса Морниар. Главнокомандующий Орсон. Самый высокопоставленный генерал Клерианского войска. Гниль. Недуг, при котором тело превращается изнутри в черное месиво. Говард. Правая рука Норы. Сильный и надежный. Спокойного нрава. Госпожа Имри. Она же Белая Госпожа. Дворянка, вышедшая замуж за Белого Ястреба, и за это отделенная плодом Вознесения, который превратил ее в ледяную сущность. Мать Эрифеля. Грон. Акар из отряда демона ловов. Далила. Деревенская девочка. Единственная дочь семьи Рид. Дева-матерь. Провожатая по ходам утеса Марниар. Дейл. Сын Галивакса. Барт, грезящий стать вдохновенным. Джаспер. Стражник в Акарском поселении. Джеремия. Полнощекий мальчик, брат Норы, выросший в семье зрящих. Дункан, дядя Норы, отставной солдат, ныне работает в бракине. Забвенные, те, кого проклятие забвения, стерло из мира и памяти Зариен, мать хромы Зерубы первая раса, сотворенная Сельсидон на исходе первого цикла. У всех Зерубов голова определенного животного и соответствующие повадки, Ида, слепая, мистик отряда демона Иеварус, имя дарованное одиннадцатому семени, Иута, крупный акарский воитель и наставник Хрома, Кандис, монахиня женского ордена праведниц, Клерия, столица и основной военный оплот Бравники, известная как Золотой город, сердце магических изысканий Колот – самый выдающийся акар среди друзей Хромы, обладает низким голосом, покрыт наколками. Король Астон – король клерии. Кузнец – владыка, кующий реликвии для высших созданий. В наказание лишен нижней половины тела и навеки заточен в своей кузне. Кэссиди Фемур – сын Джейсона Фемура и дворянин, по прихоти отца, делегированный под начало Эрифиэля. Максин, вдохновенный менестрель лютнист, извлекает из инструмента волшебную музыку. Марта, мать Норы. Мать Винри, настоятельница монастыря Праведниц. Мать Люсия, престарелая ведьма, с юных лет служащая в монастыре Праведниц. Мать Маргарит, ухаживает за больными в Акарском лагере, обучает лекарскому делу сестер. Музея. Город, возведенный исключительно во имя вдохновенных и искусства. Мукто. Отец Хромы. Мунасин. Настоящее имя Джеймс. Кулачный боец из зубной феи. Наставник. Владыка с щупальцами вместо лица. Общается телепатически. Учитель одиннадцатого семени. Недалья. Возлюбленная Хромы. Акарша. Нора. Не выдержав родительской жестокости, сбежала из родного Басксина, чтобы записаться в Клерианское войско. Отец Морис, посредник между людьми и владыками сутеса Марниар, с которыми общается письмами, возглавляет мужской монашеский орден служителей. Перри, друг и возлюбленный Далилы. Плитти, виконт, приближенный короля. Повелитель. Загадочное существо в капюшоне с паутиной и живым пауком на месте лица. Сару, шавину, добровольно прислуживает Эрифиэлю. Третий глаз потерял из-за того, что узрел свою бесславную смерть. Семя, дитя Верховного Владыки, порожденное носительницей, чтобы завершить цикл. Бесполое создание, которому только предстоит обрести свою суть. Симус. Главарь отряда демона ловов. Сирми. Владыка. Наблюдает за одиннадцатым семенем. Сиэли. Владыка. Долговязое создание в кожаных оплетках. Стаменс. Заместитель норы. Надежный, но подчас легкомысленный. Стоя Член отряда демона ловов. Том. Самый юный ребенок в семье Рид. Младший брат Далилы. Трем. Добродушный Акар, приятель Хромы. Фредерик, старший брат Далилы, тощий и высокий. Фрэнк, отец Норы. Хаар, Ниф. Два названия тумана на границах мира. Второй используют высшие существа. Хакин, провидец зируб с утёса Марниар. Хитоны, чудовищные насекомые, дремлющие в недрах горы Дюран. Хрома. Акар, рожденный в лагере беженцев Вороньего городка, мечтает стать достойным сыном своего отца и всего акарского народа. Эолус. Высокий отпрыск юнгблода с розоватым лошадиным телом и шевелящимися рогами, предположительно союзник семени. Эрифиэль. Сын белого ястреба и госпожи Имри. Нефилим, то есть наполовину человек, наполовину зеруб. Состоит в высоком чине в Клерианском войске. Эрик Ричардсон. Солдат, склонный к играм. Юнгблоды. Отпрыски владык, произведенные на свет носительницами, живут в очаговье и в иерархии, стоят сразу после владык. Пролог. Изваянная самим верховным владыкой, минитрия возникла из первородной мглы, которую разные народы именуют по-своему. В байерском языке мгла носит название «хаар», в то время как для высших сущностей она «ниф». Последние заклинают мглу от природы, однако и среди смертных есть одаренные, которым подвластно изваять из нее вооружение или волшебный предмет. Обращение с хааром. Вводное пособие для чародеев Клерии. Над нерожденной землей белый, словно нетронутый холст, сеялась мгла. Здесь некуда было ступить, никак не отличить верх от низа. Что могло существовать в этом измерении, то не существовало, и все же этот мир не был пуст. В нем пребывало яйцо, то ли давным-давно истлевшее в прах, то ли еще не притворенная, не крупная, не маленькая. Сравнить его размеры было не с чем. Его перечертила трещиной, и пустота исполнилась отголоском тонкого хруста. Трещина ширилась, являя ни птенца, ни младенца, но древесный росток. Шло время, и юное древо мудрости наливалось силой, вгрызаясь корнями в полотнище мглы, и раскидывая над собой пышную защитницу-крону. Не знали шелесты его листья. Кора была груба, бугриста, а меж корней струилась разноцветная река. Древо ожидало, ожидало смиренно, в нерушимом безмолвии, пронзающем тишину, сильнее любого крика. И ожидать оно будет, покуда мир не канет в вечность. Глубоко в недрах утеса Марниар, источенной сетью запутанных ходов, расположилась зала. Стоящие в ней кресла выглядели так словно внутри кишат змеями, те как будто свернулись кольцами и ждут, кто бы присел. На каменных стенах сверкали золотой филигранью раздвоенные светильники. Портреты под ними бесстрастно взирали на оплодотворенную носительницу. И сушенную и тощую подстать обожженной иве опаленной бугристой корой ее раздутый живот отливал в зелень в нем таилась жизнь что вот-вот себе явит из плодного мешка в котором зрело одиннадцатое семя пробилась рука носительница взвыла а черную кладку стен ударил пронзительный души раздирающий вопль Но нескончаемые туннели под горой Марниар Погребли его в своих беспросветных недрах. — Взываю к вам, братья и сестры, Придите и узрите рождение нового семени! Раздался шелестящий потусторонний голос, Сшитый из разных тембров, разных ритмов, Исторгающий подобие слов. Рука все вытягивалась из живота, Полного зеленой слизи, которое мешало увидеть семя целиком. Носительница корчилась в агонии, подгибала звероподобные ноги. Грубая безобразная кожа на них сбегалась морщинами. Ее тонкие и гибкие черные пальцы держались за вскрытый живот. Торчащая из него рука сжала кулак и вытянулась на всю длину. Носительница рухнула на колени. С руки новорожденного семени звонко падали зеленые капли шкварча на полу. Рука вдруг втянулась обратно и стала беззвучно разрывать брюхо изнутри. Носительница завопила с такой силой, что не выдержали голосовые связки, и черная спираль на месте ее лица больше не испускала звуков. Растерзанный зеленый живот обмяк и дымился, испуская тошнотворно-сладковатый, будто серный запах. Тело носительницы натянулось и забилось в конвульсиях. Конечности издали почти древесный скрип. Теперь она еще больше напомнила фигуру из дерева. Под ней лежало странного вида тело, голое, с головы до ног сплошь вымазанное в той же зеленой жиже. Его била дрожь. Оно в отчаянии скрючилось, обнимая плечи долговязыми руками, лишь бы не отпускать от себя остатки тепла. Над ним курился пар. Залу заполонили нестройные шаги. — Восстань, о монаршее семя! — громыхнул потусторонний голос, проникнутый божественной величественностью. Семя подчинилось. Слизь стекала по нему полосами, скрадывая телесные черты. С виду оно напоминало человеческое дитя, но весьма необычное. Вытянутое тело с тонкими костями, волосы не спадают серебряными прядями. Стан не то мальчика, не то девочки. Тощие и длинные руки и ноги неуклюже торчат из плеч и таза. Мышцы проступают под кожей сухими тонкими шнурками, их будто забыли нарастить. В промежности, где ожидаешь увидеть половой орган, лишь безволосый бугорок. Длинные и серебряные, как из ниток паутины, волосы достигают поясницы. Высокие скулы на узком продолговатом лице туго обтянуты влажной кожей. Широкие молочные глаза — Недоуменно всматриваются в силуэты странных созданий, собравшихся в кучу. Что дитя осеклось? Должно быть, губы и народные, непривычные, слушались с трудом. Где? Ты одиннадцатое семя. Зараненная монаршьей кровью. Застопник живых. «Спаситель владык! Одиннадцатое чадо! Рока!» Слова звучали неровно, необычно и тягуче, перевитые языки надламывали слоги. Говорившие были в черных одеждах и со множеством конечностей. Тела неразличимых очертаний беспрестанно шевелились, одни лица были искажены, Другие спрятаны масками и перекрыты непонятными наростами. Дитя обвело их растерянным взглядом. — О, монаршее семя, монаршая кровь, избавь минитрию от гнили зла, как избавляли притечи твои! И зародится из тумана земля, И положен будет предел Одиннадцатому циклу